Глава двадцать восьмая В жилом комплексе под названием Цветочная композиция Манасе звучит как название цветочного магазина, а не жилого комплекса. На входе не было домофона, поэтому мы легко смогли сразу добраться до квартиры 307, где в настоящее время проживает Бенекучихибари. Хибари. была в конце концов просто вернулась в мою тень, но это было ожидаемо. Любой дурак додумался бы до этого. Колебаться не было смысла поэтому я позвонил в дверь сразу после того, как убедился, что на этаже больше никого нет и что у других квартир нет камер слежения. Решение позвонить в дверной звонок без промедления было принято из соображения, что Бенни Кудзя может избежать засада на Нокитян, если я буду действовать оперативно. «Да, сейчас открою. Подождите, пожалуйста». Голос доносился не из интеркома, а прямо из двери. двери, чересчур вежливый голос, вслед за которым открылась дверь. Конечно, как только я услышал этот голос, то сразу понял, что по другую сторону двери нас уже ждала Анунукитян. Я даже её манеру речи изобразила. Ну, знаешь, это её «пожалуйста». Не надо притворяться ею. И имитировать её «пожалуйста» тоже. Манера речи бенни кудзя была одной из тех вещей, о которых я подробно рассказал в храме кито Шарахеби. Было приятно слышать, как Анунукитян разговаривает в вежливой манере, а не как обычно. Но для начала... э, Почему Анунукитян здесь? Я же сказала, что зайду с веранды, разве нет? Я забралась через окно внутрь, чтобы ответить на звонок братишки-демона. Это было слишком быстро. Она меня даже не ждала. Может, она увидела проявление слабости в том, что я отправил её в засаду? Похоже, у меня нет никаких шансов против кого-либо из присутствующих. Особенно против такого профессионала, как Анонокитян. Аноноки Про. Ха, раз она смогла так быстро управиться, значит, осмотрела квартиру. Бенни Кудзя Кутян здесь нет? Спросил я в надежде, что окажусь прав. Ага как и в случае с пожарной лестницей на паркинге, транзисторная строняшка успела сбежать из своего убежища. Отрапортовала она Нокитян. «Заходи. Не то чтобы здесь было что-то особенное. Ты хочешь, чтобы я вошёл? Боюсь, что не могу. Здесь нет ни жильца, ни её сестры. Я же вампир, понимаешь? Не надо только вдруг строить из себя порядочного вампира. Слушай, я не хочу, чтобы кто-то из соседей увидел, как какой-то незнакомец разговаривает с девочкой-подростком через порог». «Действительно». «Если соседи увидят, как парень разговаривает с девочкой, особенно в наши дни, я хочу, чтобы ты обратил внимание именно на слова через порог». «Я вижу, ты готов», — сказала она нокитян, затащив меня в квартиру и заперев дверь. Боже, она оценила мою готовность, основываясь на милой лоле-шутке. Чёрт возьми, теперь и соучастник взлома с проникновением. Погодите, так я главный преступник, получается? Несмотря на то, что Анану Китян контролировала ситуацию, тем, кто руководил этой схемой, был никто иной, как я». В конце концов, Анонокитян лишь кукла, инструмент. Так что на вопрос «это ты сделал?» Отвечайте «да» придётся мне, даже если этим является измельчение в порошок маленькой девочки, связанной со странностями. Разве окно не должно было быть закрыто? Я его сломала. Пускай королева соблазнений его потом починит. Я не хочу, чтобы способности шнобы к материализации использовались для заметания следов. Возможно, будет лучше, если мы с Анонокитян этой ночью больше не будем разделяться. Посмотри сюда, Бартишка-демон. Игнорируя мои внутренние размышления, Ананоки Тян провела меня в гостиную и указала внутрь. Свет не горел, но поскольку у нас обоих было отличное ночное зрение, мы вошли. Окно действительно было сломано. Я был готов увидеть окно вместе с оконной рамой, уничтоженную с помощью Unlimited Railbook, но, как оказалось, повреждения были минимальны, пострадало всего несколько квадратных сантиметров рядом со щеколдой, что позволило мне вздохнуть с облегчением. С другой стороны, разве это не техника домушников? Ладно, отложим это. Что более важно, так это интерьер. Когда она Нокитян сказала, что внутри не то чтобы было что-то особенное, она действительно говорила всё как есть, не пытаясь скруглить углы. Впрочем, какой смысл пытаться скруглить углы, если речь идёт о чужой квартире? И хотя «Абсолютно пустая» было не совсем подходящим описанием для этой гостиной, но достаточно близким. «Всепоглощающая пустота». Я ещё понимаю, если бы она только переехала. Но менее вероятным мне казался вариант, что яблочко упало недалеко от яблони, Не знаю, что тут ещё сказать. Но Ананукитян хотела показать не не ничто, а небрежно брошенный костюм, лежащий посреди гостиной. Вернее, как мы уже знаем, это был костюм первокурсницы в церемонии поступления. И он был цел, его просто сняли и бросили. И он не то чтобы был неаккуратно сложен, он вообще никак не был сложен, словно родители не научили ребёнка хорошим манерам. Ха. Бывает, что в семьях заставляют соблюдать хорошие манеры, и после приезда в отдельное жильё человек перестаёт их соблюдать. «Хотя в этой ты семье», — произнесла Нанукитян и махнула мне в сторону ванной. «Я всего лишь сегодня днём её впервые встретил, хотя нет, я встретил даже не её. Она просто сэмпай средней школы товарища по команде Майка Хай, и вот я уже в доме у студентки университета. Совсем иной уровень, даже в сравнении с играми с Лоли Троицей, совсем иной уровень извращённости я имею в виду. Но я, по крайней мере, решил не повторить свои ошибки на пожарной лестнице, приспустив рукава, чтобы использовать их вместо перчаток, после чего вошёл внутрь. Только не говорите мне, что внутри меня ждёт труп старшей сестры в ванной. Это бы окончательно сделало ситуацию похожей на начало фильма ужасов. Я настроил себя на то, что основы испытая облегчение, не обнаружив голую мёртвую студентку в ванной, но окажется здесь что-то неладное. Волосы. На дне ванны ближе к сливу лежали длинные пряди волос, а на том месте, где предсказуемо было бы увидеть мыло и шампунь, лежали ножницы. Причём не парикмахерские а канцелярские ножницы. Похожими ножницами никогда не по назначению пользовалась Сензюгахара Хитаги, впрочем, по-видимому, здесь они тоже не были применены по назначению. Пускай зрелище было и не таким жутким, как разбросанные по полу зубы, но тоже по-своему пугало. Если бы кто-то увидел эту сцену, не зная контекста, то непременно подумал бы, что здесь было совершено преступление. Но попробуйте взглянуть на эту сцену с точки зрения странностей. Эти длинные волосы я уже наблюдал на голове лжебени Хибарри, когда встретил её днём, Конечно, доказательства меня нет, я не судмедэксперт, но я был в этом совершенно уверен. Итак, после того, как и Хибарь встретилась со мной, она вернулась в эту квартиру, сняла костюм и подстриглась. Хоть внутри она и является маленькой девочкой, это не значит, что она не обращает внимания на такие вещи. Скорее наоборот, как раз потому, что она девочка, она и подумала об этом. Вероятно, она посмотрела на мою реакцию в кафетерии и решила, что не похожа на взрослую. Похоже, она ловко уклонилась от этого в нашем разговоре, но она поняла, что надеть костюм было не таким верным решением. Что же касается отстриженных волос, могла ли она подумать, что я буду следить за ней? Могла ли она нанести мощный макияж после того, как сняла костюм? Или, может быть, она отстригла волосы, выросшие за одну ночь, потому что они мешали ей сбежать? Сбежать. А куда ей бежать? И зачем? Эй, она нокитян А? Я и не заметил, когда Ананокетян исчезла из ванной... Не то чтобы я хотел принять вместе с ней ванну, просто немного настораживает. В ситуации, когда мне пришлось торгнуться на территорию кого-то, кого я никогда не встречал, я стал ещё более робким, чем обычно. Я тут. Мой взгляд метнулся в сторону, откуда донёсся голос. Откуда то рядом с гостиной? Рабочий кабинет. Похоже на комнату, в которой ты занимаешься. Плюс есть ещё спальня. Получается, что это двухкомнатная квартира с кухней-гостиной. Такие квартиры в Японии обозначаются аббревиатурой 2LDK. В ней есть две спальни и просторная комната, объединяющая в себе гостиную и столовую и кухню. Ливинг, диннинг, китчен. Весьма просторно для одного человека. Возможно, она хотела жить в большой квартире, потому что у неё не было своего пространства в прежнем доме, или она хотела, чтобы её младшая сестра в будущем переехала к ней. В любом случае, обстановка в квартире спартанская. Она на Китян закончила свой анализ. Что касается меня, то я удивился, что учебе может быть посвящена отдельная комната, Вот как амбициозные студенты могут перестроить своё жилое пространство. Как и в гостиной, здесь было не так уж много вещей, так что обстановка действительно была спартанской, но на книжной полке, объединенные с рабочим столом, стояли специализированные книги, которые я бы никогда в жизни не прочёл. Тут даже из книги на иностранных языках. Похоже, и не нужен был переводчик, чтобы развлечься с друзьями в Австралии. Хотя нет, возможно, это вовсе не экскурсионная поездка. Может быть, это не путешествие, рабочая поездка? Но разве это не истинное невезение? Пройти через всё это, готовясь принять у себя младшую сестру, только лишь для того, чтобы не оказаться дома, когда она постучит в твою дверь. Прости, Аннукетян, но я не могу себе позволить войти в её спальню. Я не вижу смысла держать себя в подобных моральных рамках, но давай, можешь играть джентльмену сколько угодно. Домушник-джентльмен. Мой гамбит Шерлока Холмса внезапно превратился в гамбит Арсена Липена? Не волнуйся, я заранее смотрела спальню. Там только фотон. А да, ещё разбросанные пижамы нижнее белье. Мне не нужна была эта информация, хотя на самом деле она была и не лишней. Это напомнило мне костюм, валяющийся посреди гостиной. Думаю, у этих двоих сводных сестер действительно есть что-то общее. Интересно, где сейчас спит Ханекава? Уж точно не в коридоре. Подумал я про себя. Честно говоря, даже с запретом на разглашение информации я подумывал о том, чтобы позвонить Ханекаве и узнать ее мнение. Как у человека, пережившего подобное, я уверен, у нашлось бы несколько полезных и конкретных советов. А даже если бы я этого не сделал... Всё равно интересно, сразу бы Ханекава поняла, что в деле замешаны странности, если бы услышала то же самое, что я услышал Хигасы Тян. Перевёртыш. Я считаю, ты её недооцениваешь. Или, выражаясь в улиточных терминах, ты слишком полагаешься на прочность её раковины. Ананоки сначала использовала слово «кай-кабури» — «переоценивать», после чего изменила его на «май-май-кабури». Очевидно, из-за того, что «май-май» переводится как «улитка». Однако «май-май-кабури» — Отношения к улиткам не имеет, поскольку это жук из рода жужлиц. Что ты этим вообще собиралась сказать? Даже Ханекавацабаса не идеально. Я считаю, что братишка-демон намного лучше подходит для этого дела. Потому что ты намного лучше знаешь, что такое неудача. Да, Ханекавацабаса ведь знает лишь то, что знает. Так что, вероятно, она бы только для чтения морали с сестрами Бонегучи. Но вообще, я хотела привлечь твое внимание к трусикам в спальне, а вот к этому. А на ноги указала на ноутбук, лежащий на столе. Он был настолько тонким, что мне пришлось дополнительно убедиться, что это не листок бумаги. А что с этим ноутбуком? Он ведь принадлежит не Бенни Гучи Тян, а Бенни верно? Возможно, транзисторная стройняшка использовала ноутбук, чтобы найти для себя новое укрытие. Поэтому я просмотрела записи. Какой тщательный подход. Понятно, что даже если старшей сестры, которую она ищет, нет рядом, до тех пор, пока есть хоть какой-то доступ в интернет, для Бенни Гучи у которой нет смартфона, предположительно... Этот предмет на самом деле был жизненно важен. Хотя нет, более важным для неё сейчас была одежда. Костюмы и всё такое. Судя по тому, что я слышал о спальне, ей определённо не хватает нижнего белья. Ещё и со стриженными волосами. Интересно, куда она отправилась в таком виде. У меня самого нет ноутбука, так что не могу знать наверняка. Но разве на таких штуках обычно не установлены пароли? Так и есть. и Я его взломала. Чёрт возьми! Взломала ноутбук с такой же легкостью, что и окно? То верно, что ты древница кумагами, а не продвинутый хакер?» «Ау, нет-нет, я чертовски плохо разбираюсь в компьютерах. Я же уже говорила, это разве нет? Мне как инструменту сложно пользоваться другими инструментами». Но в данном случае есть один нюанс. Если она использовала этот ноутбук, чтобы подготовиться к побегу, значит пароль должен быть чем-то, что знает даже младшая сестра. «О, что-то вроде имени младшей сестры или её дня рождения?» Не то, ни другое. Я попробовала оба варианта, и оба не подошли». После двух ошибок у меня не было права на третью, иначе бы активизировался протокол безопасности и отформатировало все данные. Весьма рискованно. Проворачивать подобное на чужом компьютере. Но раз он в итоге взломан, неужели пароль Бенекутзяку? В тот момент, как я только это произнес, я понял, что не прав. Бенекутзяку – это прозвище, придуманное Хигасатиан, а сама Хигасатиан никогда не общалась бы ни с а очень близко братишка Демон. А? Пароль Бенесёга. Бенесёга. Прозвище, которое случайно выдала уже Бенихебари во время нашей встречи в кафетерии, ее прозвище.